«Так значит, есть что-то новенькое?» — спросила герцогиня с жадным любопытством, глядя на Маргариту. «Разве мало нового произошло за последние два дня?» «Я говорю не о политике, а о любви. Когда нам будет столько лет, сколько королеве Екатерине, твоей матушке, тогда и мы займемся политикой. Но нам, прекрасная моя королева, по двадцати, так поговорим о другом. Слушай, ты замужем по-настоящему?» «За кем?» — со смехом спросила Маргарита. «Ох, ты меня успокоила!» «А знаешь, Анриетта, то, что успокоило тебя, приводит в ужас меня. Мне придется выйти замуж». «Когда же?» «Завтра». «Вот так-так, правда?» «Бедная подружка. А так, Люша, это необходимо. Совершенно необходимо. Черт побери, как говорит один мой знакомый, это очень грустно». «У тебя есть знакомый, который говорит, черт побери?» — со смехом спросила Маргарита. «Да. А кто он такой?» «Ты все расспрашиваешь меня, а ведь рассказывать должна ты. Кончай свой рассказ, и тогда начну я». В двух словах дело обстоит так. Король Наварский влюблен в другую, а мной обладать не желает. Я ни в кого не влюблена». но не хочу принадлежать ему, а между тем мы должны изменить наши отношения или, по крайней мере, сделать вид, что мы их изменили сегодня ночью. Подумаешь, измени свое отношение к нему и можешь не сомневаться, что он переменит свое отношение к тебе. Так-то оно так, но беда в том, что мне меньше, чем когда-либо хочется меняться. Надеюсь, только по отношению к мужу? Анриетта, меня мучит совесть. В каком смысле? В смысле? религии Для тебя имеет значение вероисповедание? В политике? Да, конечно. А в любви? Милый друг, в любви мы, женщины, совершеннейшие язычницы, и потому допускаем любые секты и поклоняемся нескольким богам. В одном едином, не так ли? Да-да, ответила герцогиня с чувственным огоньком в глазах. В том боге, у которого на глазах повязка. На боку колчан за спиной крылья, и которого зовут Амур. Эрот Купидон. Черт побери, да здравствует служение ему. Однако у тебя весьма своеобразный способ служения ему. Ты швыряешь камни в головы гугенотов.